Глава двадцать Темнота космоса с далекими звездами пугала любое живое существо, привыкшее к теплому лучам солнца и ласковому ветерку. Чувство замкнутого пространства на космическом корабле было для всех одинаково тяжелым испытанием. И даже живые корабли Асуров не всегда могли спасти от невыносимой тоски по солнцу. Пробои гипертуннеля и путешествия сквозь гиперпространство считаются самой легкой вахтой. Минимальное количество экипажа на случай выхода из гипера или аварии. Все остальные члены команды развлекаются в круглосуточных барах и комнатах отдыха, либо впали в спячку до места прибытия. Флагман матери «Саурин» не был исключением, поэтому, когда внутри корабля вспыхнули сотни порталов, и из них вывалилась озлобленная нежить, у дежурной команды наступил ступор. Проникновение на огромный корабль матери «Саурин» класса «Титан» велось без какого-либо плана. «Основная наша задача – набрать определенное количество энергии для зарядки особого артефакта, что можно было сделать, только убивая всех вокруг. Если артефакт не сработает, остается только уничтожить мать и продать свою жизнь подороже. Убивайте врагов Владыки смерти, добудьте да себе в бою искупления». Голос Борисова настраивал рыцарей смерти на подвиги. Закованные в темные латы рыцари смерти резали всех, кто встретится на их пути. Вампиры двигались на флангах или выступали в роли разведки. Личи пытались поднять, новую нежить, но потерпели неудачу и стали оказывать огневую поддержку своим собратьям. Драколичу повезло оказаться в ангаре с десантными ботами. Яростно вспыхнув призрачным пламенем, костяной дракон начал грызть живую плоть корабля в попытке вырвать из замкнутого помещения. Открыков корабля всей команде со способностями компатии стало очень плохо, но драколич не думал останавливаться. «От рассматривания энерголинии корабля меня отвлек Афанасий, материализовавшись в виде темного дыма рядом со мной. Мы на месте, Владыка. Лучшего места для создания пентаграммы не найти. Ты знаешь, что делать». Вампир поклонился и отдал приказ своим сородичам, что потащили связанных асуров в центр большого помещения, где раньше, скорее всего, проходило общее построение команды корабля. Взмахи клинков и кровь не успевают упасть на пол как вспыхивают в виде четких линий и рун древнего языка. Начало положено. Осталось дождаться основных сил противника. Проснувшаяся, в прямом смысле слова, алмазная гвардия показала себя достойно. Тысячи гвардейцев вставали живым щитом перед техниками и другими членами команды, но вскоре падали на пол под ударами нежити, чтобы своими жизнями и кровью напитать пентаграмму. Местной конвейер шел без накладок, пока к нам не вышли жрецы со своей предводительницей. Резня приняла совсем иные масштабы. Жрицы на своем корабле чувствовали себя как дома. Из стен вырастали острые колия, пробивающие насквозь тяжелые латы. Пол превращался в кислотные ямы и шипастую лозу. Энергии у жриц было хоть отбавляй, поэтому первые удары полностью уничтожили заслоны нежити. Пора сбить с них спесь. Мое вмешательство уничтожило несколько коридоров вместе с защитниками, после чего я отправил черепа на свободную охоту за жрицами. Пентаграмма без остановки собирала энергию, втягивая в себя убитых асуров. Чувствую, надо поторопиться. Вскоре я увидел мать Саурин. Высокая жрица в белом платье и с ажурной для на голове легко уничтожала нежить на пути ко мне. Попытка Борисова развалить ее пополам молодецким ударом меча закончилась плохо. Мой паладин смерти от одного ее заклинания медленно растекался лужей кислоты на полу, несмотря на мощный костяной щит. Ответные удары дыханиями смерти во все стороны убрали улыбку с ее губ, а вкачанный до предела прах и перст смерти показали, что здесь она встретит достойного противника. Хотя по виду пентаграмма готова, и можно не оттягивать неизбежное. «Я одна из сотен матерей нашей расы. Убив меня, ты ничего не изменишь. Ваш мир слишком сладкая добыча, чтобы мы остановились. Скоро здесь будут другие флотилии. Ваша участь предрешена», — со злостью прокричала Саурин. «В этом мире вам ничего не светит. Передай привет своим старухам!» Артефакт, некогда выданный победителю чемпионата мира среди отдаленных и переданный позже Императором лично мне в руки, все это время ждал своего часа. Каристрим частично помог мне разобраться с его устройством и одним небольшим побочным эффектом. Теперь пришло время активации. Собранная пентаграмма и энергия хаоса вливалась в кристалл, пока он не загорелся ярким огнем. «Нет, не смей!» Кристалл щелчком раскрылся, и волна энергии порядка пронеслась через все корабли флотилии, сминая живую плоть, как пластилин, и тут же выбрасывая бесформенные комки из гиперпространства. Взрыв надолго разрушил гипертуннель, и ставшая родная планета обрела покой. До следующей попытки захвата. Высвободившаяся энергия порядка не уничтожила меня, что не скажешь об откате в виде смерти миллионов разумных существ. Некроэнергия рвала человеческое тело, А порядок уничтожал душу, и даже зачатки божественности здесь не помогут. Спасительная темнота заглушила разрывающую саму суть боль. Убаюкивающая темнота дарила спокойствие. Наконец можно отдохнуть от лавины событий, когда чувствуешь себя белкой в колесе. Но я недолго радовался покою. Вскоре меня выдернули, и, открыв глаза, я увидел склонившееся надо мной прекрасное лицо богини. — Мой милый Крион, — богиня провела рукой по моей щеке. Неужели ты думал, что сможешь уйти от меня так легко? Лежать на коленях богини смерти — не самый плохой расклад из всех возможных, но могло быть и лучше. Я выполнил свою задачу, и больше надо мной нет твоей власти. Теперь я могу отдохнуть во дворце с красотками и винным погребом. Надеюсь, он уже готов? Милый смех богини только усилил чувство тревоги. Шутить она умеет. Да, тебя ждет дворец, как и бесчисленное множество красоток. Неужели после победы, судя богов, ты не попросишь у меня чего-то грандиозного? Свободу ты не дашь, так что нет, ничего просить не буду. Догадливый, ты навсегда стал моей фигурой, и твое желание не имеет никакого значения. В таком случае пора проверить дворец. Вдруг он не соответствует моим ожиданиям, тогда я буду жаловаться. Надеешься на недавно сформированный домен? Он слишком слаб, и я смогу раздавить его одним лишь желанием. — прищурила глаза богиня, продолжая гладить меня по волосам. — Так почему ты этого не сделаешь? — Потому что ты мне дорог. Как бы ты ни храбрился, я вижу тебя насквозь с самого первого дня. Скрывать благородство и доброту за откровенным цинизмом у тебя получается просто замечательно. Делай, что хочешь, но я не буду больше выполнять твои поручения. Попытка встать с колен не увенчалась успехом. — Мне ничего не надо делать, просто будь собой, Крион. Со звонким смехом богиня исчезла, а я начал проваливаться куда-то вниз сквозь стихийные и божественные измерения. Калейдоскоп света, шумы и чужих образов сводил с ума, пока резко не прервался, так же, как и начался. Первое, что я услышал — дребезжащий шум от работы какого-то устройства и приглушенные голоса людей вокруг. Открыв глаза, передо мной предстала картина просторного зала, что блистал с золотом и высокими колоннами. Нет, только не новый мир. Я резко закрыл глаза. «Мой планшет показывает странные вещи. Во имя всех святых апостолов свершилось чудо. Император вернулся к нам». С этими словами окружающие меня люди резко упали на колени. «Что он сказал?» Еще раз открыв глаза, я оглядел пространство вокруг себя. К странному по виду трону тянулось множество трубок, питающих мое сморщенное тело. На вид совсем не очень, как у дистрофика. «Великое чудо, братья!» «Император десятки лет был болен и, наконец, вернулся к нам!» — прокричал служитель, не поднимая головы. Воспоминания каскадом обрушились в мою голову. Люди. Звездная империя из пяти систем, что переживала не самые лучшие времена. Потеряны дальние колонии, и сейчас империя находится в окружении врагов. Император — священная особа. После отравления множества лет назад правитель превратился в овощ, за спиной которого совет лордов делит остатки империи. Все, как я люблю. Еще одно приятное наблюдение. Здесь точно не обошлось без шуток богини. Прошлое мое тело разрушено, а в новом есть только небольшое сосредоточие света и тонкая струйка духовной энергии. Насмешка судьбы никак иначе. Хорошо, что домену было плевать, в каком теле и где я нахожусь. Вся свободная духовная энергия тут же была направлена на исцеление тела, что постепенно принимало более здоровый вид. Став строна... Я подошел к обзорному экрану, показывающему картинку за бортом станции. Безжизненная планета и сотни мелькающих кораблей. Люди не меняются, уничтожая даже то место, где сами живут. Привыкнуть к новым реалиям будет непросто. Свобода. Впервые я свободен от всех оков и обязательств. Живи, развлекайся, развивайся. Только от самого себя не скрыться. Император, мы ждем ваших приказов. Упавший на колено воин ростом сильно превосходил обычных людей. Не имея возможности вмешаться, я долго наблюдал за тем, как мы убиваем друг друга на радость другим расам. Ради власти и денег лорды рвут империю на части, в то время как в тысячах миров сейчас наши родичи страдают от чужаков. Все изменилось, и теперь мы будем зачищать человечество. Кроме нас это некому сделать. Загорались глаза склонившихся. Мои слова словно бальзам на сердце страждущих. «Куда мы направимся, повелитель?» — спросил командир гвардейцев с белым плащом на плечах. — Сначала мы наведем порядок в столичной системе, после чего разберемся с восставшими лордами. Империя должна быть восстановлена в своих старых границах, но это только начало нашего пути. Асуры — вот главный враг всего человечества. Мы уничтожим эту расу и спасем людей от вечного рабства. — Велокуры — убийцы слишком сильны в нашем секторе, — попытался вмешаться один из советников, — но тут же был отодвинут широкоплечими гвардейцами. «Мы будем убивать асуров! Крестовый поход! Крестовый поход! Объявите на все миры! Император очнулся! Во славу человечества!» За мириады звезд одна небольшая планета сражается за свое существование. Если нет возможности помочь лично, я стану тем камнем, что шибет лавину. Где-то очень далеко меня ждут жены и дети, которыми я, скорее всего, никогда не смогу найти путь. Сейчас они плачут над письмами и проклинают судьбу и, возможно, меня, но я обязан защитить их. Сложно играть по правилам с богами, великими силами и звездными империями других рас. Неожиданно мощнейший приток духовной энергии отбросил меня обратно на странный трон, и я посмотрел внутрь себя в попытке понять, что произошло. Громкий хохот отражался от стены потолка, пугая собравшихся людей. Молитвы за любимого императора наконец дошли до цели, А скоро миллиарды людей будут молиться, отожествляя меня со своим горем и радостью. В моей жизни снова есть глобальная цель. И если мне надо будет ради своей семьи и дорогих мне людей уничтожить планету и миллиарды суров, я сделаю это, ибо ужасы короля ночи принимают совсем другой размах. За небольшим столиком в таверне Мандрагора, что находилась на центральном олоде империи Ривера, Сидели двое типичных астральных путешественников в серых плащах. Седой мужчина и темноволосая женщина с бледной кожей. Взгляды гостей таверны проходили сквозь путешественников, и даже опытный заклинатель не заметил бы странную парочку. «Ты создала с помощью нас очередное чудовище, довольно?» Усталым голосом спросил мужчина. «Крион прошел все испытания на пути смерти и смог сохранить свое «я», что особенно важно для смертных». Теперь у людей появился еще один сильный защитник, способный действовать самостоятельно. Довольна ли я? Нет. Но люди, моя раса и я всегда буду за ними следить. В последних словах женщины была неприкрытая угроза. Люди умирают, как спички, принося тебе миллиарды душ каждый день. И я бы все понял, но ты снова возвращаешь их в круговорот жизни. Неужели ты не хотела бы сделать их сильнее? Разве моя свобода стоит того? Ваша основная ошибка, что вы искусственно вмешались в дар Творца ради усиления собственных игрушек. И теперь, когда поняли, что сделали, всеми силами пытаетесь набирать сторонников среди ненавистной вам смертной расы. Люди способны на самостоятельное развитие, и свобода воли дает им огромное преимущество. Возможность владеть великими силами и стихиями без каких-либо ограничений. Они могут развиваться бесконечно. Собеседница седого мужчины грустно улыбнулась. Мне не нужна верность людей, куда приятнее смотреть за достижениями всей расы. Бессмертные эльфы, искусные гномы, талантливые асуры, одаренные к магии архоны, древние демоны и множество других рас с тревогой смотрели за экспансией людей. Уничтожив один мир, в ответ звездные империи людей и магические миры колонизировали десять новых, что не прибавляло любви к короткоживущей расе. «Какова твоя истинная цель?» Творца не вернуть, он ушел навсегда, не выдержал седой. Мы должны взять на себя ответственность за поступки и сохранить баланс сил, который оставил нам отец. Попытки приручить великие силы и арбитра не доведут до добра. Мысли двух путников на некоторое время оказались вдалеке от таверны. Долгое молчание за столом было прервано мужчиной, который потянулся к высокой кружке, а женщина в это время рассматривала разумных существ за соседними столиками. Центральный Аллот славился полной свободой и терпимостью к другим расам. Только здесь можно увидеть темного и светлого эльфа за одним столом и в полной безопасности заключить договор даже с лордом демонов. «Ты не похожа на нас, сестра. Но уговор есть уговор. Я выполню твою просьбу». «Спасибо, брат. О большем я и не мечтала. В следующий раз ты обязательно победишь». «И ты поможешь мне в этом руками своей фигуры. Таков уговор». Откинулся на спинку стула седой мужчина, и через миг бог света покинулся суд аватара. Богиня смерти довольно улыбнулась и перенеслась в свое собственное измерение. Светлый брат слишком упрям, хотя долгие уговоры стоили того. Один мир немного отдохнет вдали от вечной войны великих сил, что решают, как жить тысячам планет. Даже у всемогущих существ бывают свои слабости. Да и творец просил поглядывать за своим последним, и любимым творением.